Рассказывает Анастасия Жихаревич. Слушайте, ну что же вы делаете из этой богадельни? Мне уже просто интересно, что вы еще придумаете? Любовь Петровна так смеется, вы бы только слышали. Такой, знаете, емкий, иронично-саркастичный и звонкий смешок одновременно. Но это все предыстория. А сегодня у нас какой-то сумасшедший счастливый день, день красоты. К нам снова приехал космический десант, мастера маникюра, педикюра, прихмахеры. Как же это чертовски важно для людей, скажу я вам. Сколько в этом заботы с одной стороны, и радости, и принятия с другой. Первый раз в восемьдесят девять лет сделал педикюр, дожила. А я пришла на одних ногах, а ушла на других. Не ушла, а уплыла. Как это случилось? Легко-то, как девоньки. Так, подождите, а чем же я просто не рвать буду? Все когти пообрубали. «Слушайте, сейчас слово, у меня отродясь пяток таких не было, но не помню я, чтобы так до них дотрагиваться могла». «Насть, а массаж ног-то мне какой после сделали? Блаженство-то какое!» М «Да, это вам не 10 минут за 250 рублей для пенсионеров. Каждый мой волосок перебрали, модная какая, смотрите. Кофту мне надо теперь, розовую, нарядную, чтобы из дома принесли». На педикюр многих пришлось уговаривать. «Да ну бросьте вы, как я такие ноги кому покажу? Я совсем себя забросила. Все с мужем, дом, больница, теперь вот хоспис». «Да я сам уж как-нибудь, людям на это нельзя глядеть. Наклоняться только не могу. Но нет, э, все равно уж сам как-нибудь». «Ага, сейчас прям, че народ-то пугать?» Совсем меня разорвало от нежности, когда мастер Сергей, увидев ноги пациентов с горящими глазами, сказал... «Ну вот, наконец-то есть с чем работать». И взгляд этот горячий, что позволяет оценить любовь к работе по азарту при столкновениях с трудностями. Ну и пять копеек про обоюдную ценность. Мастера, уходя, признавались, что где-то приходилось стоять в три погибели, что весь день не отрывались, спин не разгибали, в туалет забывали забежать. Но вот усталости никакой. У вас такие люди позитивные, радуются, разговаривают, шутят. Охуют, ахают, благодарят. Я за деньги столько всякого наслушаюсь. А тут просто так пришла, бесплатно, наработалась, а жить захотелось. По итогу 31 процедура. Стрижки, маникюр, педикюр. Славная была охота сегодня.